Подвешенное состояние. Я тут стишок сочинила. Послушай-ка. <клес> Плелась я по лесу, неуравновешенная. Гляжу, болтается. Кто? Бешеный! За что? За лапой подвешенный. <клес> Правда здорово? Очень, очень талантливо. А уж как остроумно, я прямо сейчас обхочусь. Слушай дальше. Схватила я за хвост подвешенного Метнула в небо безутешного И удалилась вдаль безбрежную Искать любовь в разлуке нежную Браво! Какой стиль! Удалилась вдаль в разлуке нежную Я просто повержен В «Сумрачное озарение от безутешного восхищения дополнить Дополните вам! Я права, вся зарделась в дерзновенном смущании. Даже слова точно я подобрать не могу, ибо не совсем понимаю, что происходит. Я помню, как попала сюда, была преисполнена радости, счастья после прочтения трансерфинга, после того, как нашла этот форум, что есть близкие люди, с кем поделиться и пообщаться, да и просто от жизни. Да, еще и начались чудеса всякие. Правда, мелкие, но удивительные и приятные. В общем, почти сказка, да и не почти. Все давалось так легко, пока вдруг в один момент без всяких причин не обрушилось. Причем обрушилось не в том смысле, что какие-то страшные беды или несчастья, а исчезла сказка. Первыми признаками было, что вдруг не получилось то, в чем даже тени сомнений не было. Очень значимые моменты были, хотя... Хотя вроде бы все соблюдалось, и отсутствие важности, и передвигание ног, и слайды, и так далее. Но я как-то даже не расстроилась по этому поводу. Просто сказала себе, что «ну не сейчас, значит, не время, или не та дверь была, все еще будет». И было спокойно и хорошо. А вот потом, не постепенно, а как-то сразу, мир вокруг меня стал ватным. Говорю мирно, но это естественно, я стала неадекватной своему миру. просто почти все перестало интересовать. Депрессией это назвать невозможно, не было ни плохого настроения, как не было и хорошего, оно просто никакое. Тяжело описать эти ощущения. Как будто все и все очень далеко и непонятно. Непонятно, как с людьми разговаривать, непонятно, что делать или не делать. Даже в анекдотах тупо думала, надо ж где-то смеяться, когда другие хохочут. Сижу без работы Свою денежную бросила Не могу больше этим заниматься А новую пока не придумала Ну то есть материально все было в порядке Но хочется же что-то делать А не просто проводить день за днем Вообще себе напоминаю овощ Кинулась к спасительной книжке По трансерфингу Не могу прочитать больше пары страниц Ну не идет и все Не поверите, до сих пор Не дочитала четвертую Хотя яблоки тоже купленные лежат В голове все время один вопрос: почему-то кажется, что чтобы вылезти из этого болота, нужно понять причины, побудившие меня в него залезть. А вот это как раз я не могу пока сделать. Были какие-то попытки вырваться из этого круга. Кидалась в разные занятия, интересовавшие меня раньше. Полный ноль эмоций. Затишье перед бурей. Жди нового и интересного. «Сказка не исчезла. Ты просто сильно ждала нового чуда, новой сказки. А она рядом с тобой и всегда была. Будет, есть. Это наша жизнь. Только стать сказкой она может с твоей помощью. Ты отказалась от себя, от своей уверенности в том, что ты можешь делать свою сказку. Не получилось? И что, руки упали? Настроение на нуле?» Хоть и пишешь, что не расстроилась, но из состояния равновесия тебя это вывело. Как же так? Все делала правильно, а трансерфинг вдруг не сработал. Да, твое зеркало имеет длительный период выполнения твоих намерений, а ты руки опустила. «Думаю, здесь действует то же, что и с голоданием». Твой организм, сознание Подсознание, душа Все начинает Меняться постепенно Вот и случаются такие вот Маленькие кризики Так что Легче к жизни и вперед Я тоже думаю Что это переходный период У меня подобное было Посмотрите тему ломка, нечто подобное Видимо, те старые привычные еще потребности Имеют силу, но они уже на исходе Я для себя такие периоды обозначаю чисткой и работаю с ними, отменяю. Постепенно все налаживается. Это состояние похоже на адаптацию к новому мышлению. Старое уже не подходит, а новое еще не вполне сформировалось и не имеет достаточной силы. Нет пока весомого нового опыта. Ты сама можешь помочь себе сформировать этот опыт, если захочешь. Прими решение, оторвись от прошлого и не оглядывайся назад. Займись своей энергетикой, усиливай ее и на этой базе строй новый мир. Когда-то расширено, весь мир новый Быстро пойдет тебе навстречу Проверено много раз, работает А новый опыт – самое лучшее лекарство от сомнений С моей колокольни у тебя типичный бунт субличности Саботажник В данном случае прикинувшийся апатией того самого саботажника Который боится всего нового и не хочет расставаться с привычным Саботажник есть у каждого В разной форме и обличии действующий разными методами, но он есть. Бороться с ним бесполезно, уговаривать тоже, даже переговоры проходят с трудом. У меня во всяком случае остается наблюдать, понимать и игнорировать этот Подленький голосочек, уговаривающий вот прямо сейчас не идти заниматься йогой, как было запланировано, а сидеть тут и прикрываясь благородной причиной помощи домны, стучать по клаве, а не дрыгать ножкой. Ну да, жарко, душно, ничего не хочется, но пошлю-ка я голосочек куда подальше, ушла в стойку. Донна, если вздрогнешь и все-таки прочитаешь «Яблоки», то там, по-моему, Зеланд подчеркивает, что если не видно пока целей и дверей, просто занимайся энергетикой. Любыми доступными для тебя способами. Просто занимайся, не задавая вопросов. Так надо. Глядишь, и апатия твоя заменится аппетитом к жизни, а там и душа напоет чего-нибудь. Твои чудеса были от твоего восторга чувств И ожидания сказки. Ты их сама создала, даже не подозревая. А вот сказку так для себя не написала. Уныние и бездействие – все. Энергетика пошла на убыль. Предлагаю ввести в практику на форуме еженедельный Пятиминутный семинар духовного роста «Кто нас пожалеет" Или «Плач Ярославный на городской стене» Или «Саратовские страдания» А психологи это называют «Осознанное нытье» Я практикую с детьми, когда чую, что мой позитивизм им уже в печенках Мы садимся в круг и начинаем голосить «Кто нас пожалеет?» Обычно сеанс заканчивается смехом Вот тебе и качели В одну сторону качнулись сказка В другую суровая проза жизни Вот так всегда Вечеринка кончается И приходится возвращаться домой В скучные будни Дома ждут опостылевшие куклы Занудный плюшевый мишка Со своими нотациями Все та же серая личность В зеркале Немытые тарелки Ой, рваные колгот И вся жизнь не удалась Иди утешайте меня, иди утешайте Ну, этот переход от радости жизни к серым будням Явление временное Хотя, как сказать, если вы, ощутив эйфорию От первого знакомства с трансерфингом Позволите выбить себя из колеи последующими неудачами И забросите эту практику то вернётесь опять к прежнему растительному существованию. Возможные или, скорее, неизбежные перемены, следующие за пробуждением, в большинстве случаев кажутся неудобными, неуютными. Как к этому относиться? Радоваться надо. Вот как. Ведь перемены свидетельствуют о том, что ваша жизнь делает крутой поворот в пространстве вариантов. Впереди вас ожидает множество приятных подарков от судьбы, о которых вы пока не подозреваете. Но это произойдет лишь в том случае, если вы будете неуклонно соблюдать принцип координации намерения. Ваш корабль повернул на другой галс, паруса наполнились ветром намерения. Так ступайте же к штурвалу, И с этого момента, что бы ни происходило, держите курс внимания на цель. Принцип координации успокоит качку, можете не сомневаться.